В округе было уже отмечено несколько случаев заболевания. Врач сказал Дженни, что организм у девочки крепкий, и по всей вероятности она справится с болезнью, но, возможно, будет болеть тяжело. Не полагаясь на свое умение, Дженни выписала из Чикаго сестру милосердия и потянулись дни ожидания, когда мужество сменялось отчаянием, страх надеждой. Скоро все сомнения отпали. У Весты действительно был брюшной тиф. Дженни не сразу написала Лестеру, хотя и думала, что он в Нью-Йорке. Судя по газетам, он собирался провести там зиму. Но через неделю, когда врач определил форму болезни как тяжелую, она решила все-таки написать, как знать, что может случиться. Лестер так любил девочку. Наверное, ему захотелось бы о ней узнать. Лестер не получил этого письма. Когда оно прибыло в Нью-Йорк, он уже отплыл в Вест-Индию. Дженни пришлось самой дежурить у постели Весты. Добрые соседи, понимая серьезность положения, навещали ее и участливо справляли со больной, но они не могли оказать Дженни настоящей нравственной поддержки, которую мы чувствуем лишь когда она исходит от близких нам людей. Одно время казалось, что вести лучше, и врач, и сестра готовы были обнадежить Дженни. Но потом девочка стала заметно терять силы. Доктор Эмри объяснил, что болезнь дала осложнение на сердце и на почки. И вот уже тень смерти нависла над домом. Лицо врача стало сосредоточенно серьезным. Сестра на все отвечала уклончиво, а жени молилась, ибо что же назвать молитвой, если не страстное желание, на котором сосредоточены все помыслы? Только бы Веста поправилась. В последние годы девочка стала так близка ей, Она любила мать, она уже понимала своим детским умом, как много матери пришлось выстрадать. А сама Дженни, благодаря ей, проникла с более глубоким чувством ответственности. Она теперь знала, что значит быть хорошей матерью. Если бы Лестер захотел, если бы она была его законной женой как она была бы рада иметь от него детей и притом она всегда чувствовала себя в долгу перед вестой долгую счастливую жизнь вот что она обязана дать своей девочке чтобы искупить позор ее рождения и раннего детства Дженни с такой радостью наблюдала, как ее маленькая дочь превращается в красивую, грациозную, умную девушку. И вот теперь она умирает? Доктор Эмри вызвал на консилиум знакомого врача из Чикаго. Вдумчивый, доброжелательный старик только покачал головой. Лечение было правильным, сказал он, видимо... Организм недостаточно окреп. не все одинаково способны бороться с этой болезнью. Врачи вынесли приговор. Если через три дня не будет поворота к лучшему, нужно ждать конца. От Жени не сочли возможным скрыть истину. Она сидела у постели дочери, Без кровинки в лице, без мыслей, поглощенной одним чувством, натянутая, как струна. Казалось, все ее существо отзывается на каждую перемену в состоянии Весты. Она физически ощущала малейший прилив сил у девочки, малейшее ухудшение. Одна из соседок Дженни, миссис Дэвис, Полная немолодая женщина относилась к ней с чистой материнской нежностью. Глубоко сочувствуя Дженни, она вместе с доктором и сестрой с самого начала делала все, чтобы не дасть ей впасть в отчаяние. — Вы бы пошли к себе и прилегли, миссис Кейн, — говорила она Дженни, видя, что та не сводит глаз с весты или бесцельно бродит по комнате. Я тут совсем пригляжу. Справлю с них уже вас. Вы что ж думаете, я не сумею? Я сама семерых родила, троих схоронила. Разве я не понимаю?» Однажды Дженни расплакала, припав головой, к ее мягкому, теплому плечу. Миссис Дэвис всплакнула с ней вместе. «Бедная вы моя!» Разве я не понимаю? Ну, пойдемте, пойдемте со мной. И она увела ее в спальню, но Дженни не могла долго оставаться одна. Через несколько минут, совсем не отдохнув, она уже вернулась к дочери. И, наконец, однажды в полночь, после того, как сестра с уверенностью сказала, что до утра ничего не случится, не может, в комнате больной Началась какая-то суета. Дженни, которая только что прилегла в соседней комнате, услышала это и встала. У постели Весты тихо совещая стояли сестра и миссис Дэвис. Дженни поняла. Подойдя к дочери, она впила с долгим взглядом в ее восковое лицо. Девочка едва дышала. Глаза ее были закрыты. «Она очень слаба», — шепнула сестра. Миссис Дэвис взяла Дженни за руку. Проходили минуты, уже часы. Вперед не пробили час. Время от времени сестра подходила к столику с лекарствами и, окунув тряпочку, воду смачивала губы Весты. В половине второго ослабевшее тело шевельнулось. Послышался глубокий вздох. Дженни жадно подалась вперед, но миссис Дэвис потянула ее за руку. Сестра сделала им знак отойти. Дыхание оборвалось. Миссис Дэвис крепко обхватила Дженни за плечи. — Бедная моя хорошая! — зашептала она, видя, что Дженни... Сотрясается от рыданий. — Не надо, не надо плакать. Слезами горю не поможешь. Дженни опустилась на колени у кровати и погладила еще теплую руку дочери. — Веста! — молила она. — Не уходи от меня, не уходи! Словно издалека до нее доносился ласковый голос миссис Дэвис. — Не надо так убиваться, милая. Все в руке Божией, что он не делает все к лучшему. Дженни чувствовала, что земля разверзлась под ней. Все нити порваны, ни проблеска света не осталось в обступившем ее необъятном мраке.